Наконец обед закончился. Женька и Лев Николаевич решили заняться своей работой. А я подумала, что неплохо бы посетить пляж. День солнечный, и если позагорать не удастся по причине отсутствия купальника, то хоть подремлю на солнышке. «Лев Николаевич, я буду у вас через 10 минут», сказала Женька. «Только захвачу диктофон». Мы поднялись с подружкой на третий этаж и вместе вошли в ее комнату. Работал кондиционер и в комнате сделалось прохладно. Женька отключила его и распахнула створку окна, после чего принялась рыться в своей сумке в поисках кассеты. «Ведь была же кассета!» – ворчала она. «Я сама ее сюда положила. Может, не сюда, а в чемодан?» – спросила я, устраиваясь на подоконнике. Затем выглянула в сад и сделала Женьке знак рукой. Возле стеклянных дверей стояли Руслан и наш хозяин. Лицо у последнего было недовольное, а голос, когда он заговорил, и того хуже. «Какого черта ты затеял этот разговор?» Женька на цыпочках приблизилась к окну, а я прижалась к стене, надеясь, что мужчины меня не заметили. «Славик у нас очень нервный, очень. А чего б ему так нервничать? Оставь его в покое. Подозреваю, что дело вовсе не в нем. — Чтобы покрасоваться перед девчонкой, ты извини, — закончил он совсем другим голосом. — Ты знаешь, нам не нужны осложнения. — Это ты мне говоришь? — хохотнул Руслан. — Забавно. Лично у меня не бывает осложнений. Ты об этом наверняка знаешь, а вот тебе следует подумать. — Что ты хочешь сказать? — насторожился Лев Николаевич. — Я хочу сказать... Так ли уж случайно они здесь появились? Мы с Женькой затаили дыхание, но мужчины неожиданно замолчали. Я осторожно выглянула и встретилась взглядом с Русланом. Он весело подмигнул мне и скрылся в доме вместе с хозяином. «Черт!» – выругалась Женька. «Они решат, что мы подслушивали. А что мы делали?» – вздохнула я. Неловко получилось. Сокрушалась подружка. «Идем скорее. Дядька, должно быть, меня заждался». Сомневаюсь. У них был очень содержательный разговор. «Как думаешь, что этот тип имел в виду? Ведь он о нас говорил». Не унималась Женька. «Понятия не имею. Зато чувствую, здесь и в самом деле что-то происходит. У тебя не сложилось впечатление, что они чего-то ждут?» «Черт его знает». Нахмурилась я. «Компания совершенно дикая. Хозяин – темная лошадка. Мстислав – с рыданиями и телефонными звонками. Пакостник – Руслан, и это Люба». «С Любой все ясно», – перебила Женька. «Ладно, идем. В конце концов, нас это не касается». «Как же не касается?» – возразила я. «Слышала, на что намекал Руслан. Будто бы мы здесь неспроста появились». «И дядьке твоему данная мысль пришлась не по душе!» Поразмыслив немного, Женька вздохнула. «Да, разговоры о трупе мне, кстати, тоже очень не понравились. У этих трупов дурацкая особенность. Не успеешь о них подумать, а не тут как тут. он тебе на язык!» – шикнула я. И мы поспешно покинули комнату. Подружка стала спускаться вниз. А я зашла к себе, чтобы взять полотенце. Идти на пляж я решила через сад. Поэтому, оказавшись на первом этаже, направилась мимо кухни, к стеклянным дверям. Не успела сделать двух шагов, как услышала приглушённые рыдания, и остановилась. Выходило, что я целый день приглядываюсь да прислушиваюсь. Очень достойное занятие. Рыдания доносились из-за дверей кухни. Я огляделась боясь быть застигнутой за столь неблаговидным делом, и приблизилась. «Нечего реветь!» – раздался грозный окрик Олимпиады Назаровны. «Я тебя предупреждала, дуру! Иди, в комнатах мой, а здесь я сама уберусь!» Появилась Люба. Лицо ее опухло от слез, а под глазом красовался синяк. В зеркале, висящем на противоположной стене, я отлично видела – как она торопливо удаляется по коридору. Вдруг дверь малой гостиной распахнулась и появился Руслан. Женщина сбилась шага и замерла, прижавшись к уродливому комоду. Руслан, не удостоив ее взглядом, прошел мимо. Люба хотела что-то сказать, но тут заметила меня. Резко развернулась и бросилась бежать. «Анфиса Львовна!» услышала я. Руслан приближался сунув руки в карманы брюк. «Не желаете ли совершить романтическую прогулку?» «Вы не знаете, что случилось с Любой?» Гневно поинтересовалась я. ске кем?» Удивленно поднял он брови. «Женщины, с которой вы только что столкнулись в коридоре. С горничной? А что с ней случилось? У нее синяк под глазом. Серьезно? Это неприятно. Должно быть, муж побил по пьяному делу». «Здешний народец усиленно пьет горькую, скажу я вам. Так как насчет романтической прогулки?» «У меня другие планы», – сурово ответила я и заспешила к выходу в сад. «Неужели это он ее ударил?» – размышляла я по своей извечной привычке совать нос в чужие дела. «Каков мерзавец!» «Сегодня утром, когда они выясняли отношения, она просила его о чем-то. и сейчас Она хотела с ним поговорить, но увидела меня и испугалась. В этом месте я себя одернула. Это не мое дело. Женька права. Руслан – обыкновенный бабник. Соблазнил Любу, а потом бросил. Она наверняка считала его принцем из сказки, а он оказался обычным мерзавцем. Но она все никак не хочет поверить в это. Пока я шла по узкой тропе к пляжу, мысли мои текли довольно плавно и вскоре выстроились весьма занятный сюжет. Правда, проку от него было немного. У меня получалась мелодрама, а мне платят деньги за детективы. Кстати, почему бы Люби не убить его? Я сразу же отмила эту мысль. Руслана было нисколечки не жалко, но Любу в роли убийцы мне видеть совершенно не хотелось. Пусть его убьют случайно, По ошибке. Допустим, убить хотели Мстислава, а убрали этого противного Руслана. Как раз в этом месте я вышла на пляж. Он впечатлял. Золотой песочек, навес, душевая кабинка и туалет, живописно расставленные шезлонги, два топчина. Следовало признать, Лев Николаевич – мужчина с размахом, Пляж был надежно защищен от посторонних глаз. Пожалуй, я могу раздеться. Я стянула джинсы и футболку. Подумала и сняла бюстгальтер, после чего с удобствами устроилась на топчине, бросив под руку на всякий случай полотенце. Не знаю, сколько прошло времени. Я успела вздремнуть, когда почувствовала чей-то взгляд. Я была почти уверена, что это Руслан, Выследил меня, прикрылась полотенцем и стала ждать. Никто не появился, но чувство, что за мной наблюдают, не проходило. Я приподнялась, придерживая полотенце на груди, и огляделась, не души. Некоторое время посидела в задумчивости и решила искупаться. Вода была прохладной, и я испытала настоящее блаженство, погрузившись в неё. Дурные мысли разом меня оставили. Я перевернулась на спину и закрыла глаза. Совсем рядом промчался катер. Я приподняла голову, проводив его взглядом, и с некоторым удивлением обнаружила себя довольно далеко от берега. Я щурилась на солнце, следя за белым пушистым облаком, похожим на забавного утенка. Потом медленно поплыла к берегу то и дело замирая и беспричинно улыбаясь. Однако через несколько минут на смену блаженству пришли совершенно иные чувства. В очередной раз взглянув на берег, я увидела Руслана. Он сидел в шезлонге и курил, закинув ногу на ногу. Он был все в той же пестрой рубашке и брюках. Пиджак небрежно валялся на песке. Как водичка... Крикнул он мне. «Отличная!» Выжив из себя улыбку, ответила я. «Не хотите искупаться?» «Нет, я предпочитаю ванну». Я нащупала ногами дно, встала и вежливо попросила. «Вы не могли бы отвернуться? Я без купальника». Он уехал вместе с остальными вещами, добавила я, решив, что в данной ситуации непринужденный разговор предпочтительнее. Уверен, у тебя нет ничего такого, что стоило бы прятать, заявил этот сукин сын. А я в сердцах матерно выругалась, правдомысленно. И все-таки, если вас не затруднит он препротивно улыбнулся. А я продолжила сквозь зубы, подавись, и направилась к своему топчану. Там я завернулась в полотенце и легла, перестав обращать внимание на Руслана. «Я был прав», — хмыкнул он, — «выглядишь потрясающе». «Послушайте», — не удержалась я, — «я замужем. Вы стараетесь совершенно напрасно. Я люблю гужа, так что вы впустую тратите свое драгоценное время». «Сомневаюсь». «В моих словах?» — удивилась я. «Нет, в том, что потрачу время впустую. Хочешь, пари на ящик шампанского. Через неделю ты ляжешь со мной». Я приподнялась и посмотрела на него внимательнее. мало вероятно сказала я серьезно. «Разумеется, если за это время не разразится атомная катастрофа, и мы не останемся вдвоем на всем белом свете. В этом случае, в целях продления человеческого рода, мне придется пересмотреть свои позиции. Но и тогда я лягу с тобой и... Без всякого удовольствия. А если будешь приставать, Пожалуюсь мужу. Он тебе ноги переломает, А я помогу. Все ясно? Еще бы!» Хмыкнул Руслан. Поднялся, подошел. Одной рукой ухватил меня за волосы, Другой за подбородок и поцеловал. Я стиснула зубы, С трудом дождавшись конца процедуры. «Ну и что?» Спросила я зло. Мне от счастья стопчина свалиться. Больше так не делай. У меня желудок слабый. Видно, он всерьез верил, что совершенно неотразим. Потому что вознамерился поцеловать меня еще раз. Я не удержалась и заехала ему коленом в живот. Должно быть чувствительно, потому что он отлетел на значительное расстояние и устроился на песке. Лучше не нарывайся. — попросила я. Он захохотал и сказал. — Ты прелесть! Вот увидишь, нам с тобой будет весело. Я тебе это припомню. Взгляд его затуманился. Губы дрогнули, и он добавил. — Ты у меня будешь... Что я буду делать, узнать не довелось. Послышались голоса, и через мгновение на пляже появилась Женька в компании Льва Николаевича. Подружка метнула на меня растерянный взгляд. Олев Николаевич с неудовольствием посмотрел на своего большого друга. Тот, немало не печались, поднялся, отряхнул брюки и, прихватив пиджак, зашагал к дому, что-то насвистывая. «Анфиса Львовна!» – начал наш хозяин. Голос его слегка дрожал, то ли от волнения, то ли от злости. «Надеюсь, Руслан...» «Нет-нет, что вы!» – перебила я. «Все в порядке!» Видите ли, он становится совершенно неуправляемым, если дело касается женщин. Руслан очень влюбчивый человек. Определение «влюбчивый» также подходило Руслану как седло корови. Однако Лев Николаевич говорил серьезно, причем с болью душевной. И я, вопреки всякой логике, вдруг почувствовала себя виноватой. «Мне так неловко», – начала я. Но Лев Николаевич перебил меня. «Я поговорю с ним, очень прошу, не обращайте внимания на его выходки, он скоро успокоится. Надеюсь, этот ничтожный инцидент никак не скажется на нашей дружбе». При этих словах Лев Николаевич так зазывно посмотрел на подружку, что я была уверена, Женька не выдержит и бросится к нему в объятия. Против ожидания та растерянно моргнула и произнесла что-то невнятное. На ужин я решила не ходить. Выпила стакан сока в компании хмурой Олимпиады Назаровны и направилась в сад, где меня через некоторое время обнаружила подружка. Руслан слопотал по жизненно важным органам. С места в карьер начала она. Не знаю, что за органы ты имеешь в виду. Я ударила его в живот. Слава Богу! Закатила глаза Женька. Мне на его здоровье наплевать. «Просто такие типы обычно страшно злопамятные». но «Ну что, раба божья Анфиса, съезжать будем?» – вздохнула она. «С какой стати?» – осведомилась я с притворным удивлением. «Если у вас дошло до рукопашной...» Конечно, Женька была права. Руслан вел себя безобразно, и самое разумное было спешно покинуть остров. Но в меня словно бес вселился. И я ответила зло, хотя и знала, что злость – дурной советчик. Вот пусть Руслан и убирается отсюда первым катером, а я остаюсь. «Анфиска!» – возвысила голос Женька, но тут же сникла. «Ладно, тебе видней Кстати, Лёвушка мне аванс дал. Очень, знаешь ли, приличный аванс. А ещё...» Он проявляет серьезную заботу о нашем туалете. «Золотой, дядечка! Не можем мы в одном белье неделю ходить!» «Не можем!» – сокрушенно кивнула я. «Вот-вот! Он денежку дал. Завтра утречком снарядит катер, и мы поплывем на континент за тряпками. Самое время, по-моему!» Я задумалась, а потом отчаянно головой замотала. «Не пойдет!» «Чего еще?» — нахмурилась Женька. — Дядька твой жутко подозрительный. А у меня муж-полковник. Не могу я на сомнительные деньги шматье покупать. Это все равно, что взятка должностному лицу. Размечталась. Да кому надо твоему Ромке взятки давать? Все равно. Еще больше нахмурилась я. Ромка мне голову оторвет, если узнает. А он непременно узнает. Такой уж у него характер, так что лучше уж блохастый ходить. Лучше бы твой дядька нашел мою машину, с тоской добавила я. Женька почесала в затылке, подумала, глядя себе под ноги, и изрекла. Я куплю шматье для себя, а потом дам тебе его во временное пользование. Если оно не твое, а мое, то никакой взятки и в помине нет. «Ну как?» «Здорово!» – порадовалась я, удовлетворенно кивнув. «Два умных человека всегда найдут выход из трудного положения». «Значит, сразу после завтрака и отчалим!» – подвела итог Женька и посмотрела на меня без всякого одобрения. «Ты чего ужинать не пошла?» «У меня же диета, а здесь ужинают поздно». «Врешь?» – не поверила подружка. «Руслана видеть не хотела». «Вот еще!» – возмутилась я. «К тому же избавиться от него весьма затруднительно. Так и мелькает». «Ладно!» – вздохнула Женька. «Давай на звезды любоваться». И села рядом. Мы, запрокинув головы, с полчаса исправно таращились в звездное небо, после чего в голову мне пришла блестящая мысль. «Пойдем купаться. Вода должно быть теплая. Прогрелась за день. Идем». С готовностью поддержала меня Женька. Мы поднялись к себе, взяли полотенце, и через 10 минут уже подходили калитки. Однако, вступив на тропу, мы разом призадумались. Как я уже говорила, спуск в этом месте крутой, и в темноте совершать его было небезопасно. «Давай-ка через мост», — заявила Женька. «Мы вернулись». Захлопнули калитку и через сад пошли к центральным воротам. Послышался шорох, и из-за кустов выскочила собака. Я как-то успела забыть о ее существовании и от неожиданности взвизгнула Ник! — протяжно позвала Женька, почесывая собаку за ухом. — Умный пес, идем с нами! Я робко протянула руку, слегка паникуя, а Ник лизнул ее и сунул голову под мою ладонь, приглашая себя погладить. «Надо же!» – порадовалась я. «С виду жуткий зверюка, а на самом деле очень ласковый». «Ага», – согласилась Женька, вышагивая в направлении моста. «Совсем как твой Ромка!» «Ромка-то здесь при возмутилась я. «Да я так, для сравнения. Не стой пнем, мы ж купаться хотели».